Глава двадцать четвёртая «Костя, не выходи, пожалуйста, пока из поместья!» Закончив разговор, повернулся ко мне Шмелёв. «Да я из постели не выйду, если мне дадут отдохнуть!» Отмахнулся я и завалился в кровати, радуясь небольшому отдыху, который маячил на горизонте. «Ну-ну!» — хмыкнул граф, продолжая буровить меня взглядом. Но ну, что такого, нужно же и мне хоть когда-нибудь спать!» Это он еще не знает о портале, в который нас закинуло по возвращению из Ангарска. Может, и не был бы так скептически настроен. Слушай, у меня есть к тебе задание. Как только восстановишься, сможешь начать проверять людей в поместье. Нужно точно знать, заражен тут кто-нибудь или нет. Мне нужен Петр и еще парочка проверенных лекарей, задумчиво ответил я, прикидывая объем предстоящей работы, которой я и сам думал заняться без просьбы Шмелева. «Конечно, как будешь готов, позвони мне по этому номеру», — написал он цифры на листах для заметок, лежавших на столе. «Сам без прикрытия не начинай. Не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал». Дождавшись моего кивка, который говорил о том, что я всё понял и серьёзно отношусь к делу, он вышел из комнаты, оставляя меня одного. Но как бы я ни пытался заснуть, сон не шёл. Такое бывает после длительной физической активности и отсутствия отдыха. «Организм работает на пределе и не может перестроиться на спокойный лад. Даже собственная магия жизни по какой-то причине не может мне в этом помочь». Поднявшись, я сел за стол, отодвинул поднос с едой в сторону и взял первую книгу из той стопки, что нашел мне дворецкий. Желудок протестующий что-то вякнул, но я не поддался его уговорам. Что-либо есть в этом доме, приготовленное без моего присмотра и столько что вымытой на моих глазах посуде, Было равно самоубийству, довольно нелицеприятному и болезненному. Я не был параноиком, но в том месте, где уже было совершено хотя бы одно покушение и злоумышленник не был найден, всегда следовало ожидать повторения. Проведя несколько часов за книгами, я поднялся, разминая затекшие ноги, глубоко задумавшись. Ничего принципиально нового я из литературы Сапсановых не почерпнул. По крайней мере того, чего бы не было в библиотечных книгах училища в Ангарске, кроме нескольких нюансов, о которых в некоторых пособиях было рассказано подробнее. Как оказалось, высокоуровневые маги жизни с большим опытом могут работать с энергетическими потоками больного, ощущать их, некоторые даже их видят, причем без таких способностей, которые даровал мне Манул. Это была вершина мастерства, и к этой цели стремились все маги жизни, но так или иначе их было не слишком много. Целителям третьего уровня и ниже подобные нюансы были недоступны. Я вообще не понимал, как они могут в таком случае кого бы то ни было лечить, если не знают, куда именно следует направлять магические потоки. Второе, что меня заинтересовало, это существование определенного рода заклинаний, основанных на собственных энергетических потоках ими владеть было тяжелее, нежели стихийной магией, но все же возможно. Заклинание, а точнее плетение, каждый род и маг жизни строил сам, но пара-тройка стандартных плетений были известны всем. И об одном я узнал как раз из предоставленных мне книг. Массовое исцеление было энергозатратным, но довольно эффективным. Его плетение чем-то напоминало обычную рыболовную сеть, которая накрывала собой определенную площадь. Чем больше собственных ресурсов было задействовано, тем большая площадь попадала под действие заклятия. Внешне для обычных людей оно выглядит как туманная дымка, окутывающая пострадавших. Так как оно было массовым, созданным специально в свое время для ликвидации последствий прорывов, то заклинание это было, грубо говоря, тупым, не выбирающим цель, степень ее исцеления, а также не делающее различия между обычной царапиной. И угрожающим состоянием. На основании именно этого заклятия я решил сделать то, что могло бы выявить тварь на расстоянии. Интересно, я могу управлять этими потоками, делая заклинание более полезным и избирательным? У меня есть возможность видеть эту самую сеть и управлять ей при помощи спицы. Нужно попробовать. Так будет гораздо быстрее проверить всех людей в поместье и держать на будущее эту способность наготове. Сконцентрировавшись, я приступил к созданию плетения. Магией жизни я до этого момента пользовался варварски, грубо влияя на предмет исцеления голой силой. Поэтому, в принципе, сомневался, что у меня что-нибудь получится. Действуя так, как учил меня Шмелёв во время создания огненного щита, я заметил, как зелёные тонкие нити стремительно вырываются у меня из рук, образуя прямо передо мной непонятный клубок из хаотично переплетённых между собой зелёных потоков. Поморщившись, я взял спицу в руки и начал распутывать этот шар нить за нитью. Этот процесс занял достаточно много времени, но в итоге у меня получилось сделать всё, что было задумано. И самое главное, мне стало понятно, как именно нужно плести заклинание. Убрав небольшую сеть, я, вспоминая все тонкости плетения, снова выпустил нити из своих рук. Сеть сформировалась сразу же без каких-либо нареканий. Я увеличил площадь его воздействия, и, когда сеть покрыла всю комнату, ощутил небольшой холодок в груди и слабость. Действительно, на поддержание этого плетения уходит довольно много силы, и это оно ещё находится в состоянии ожидания. Разрушив заклинание, я сел на кровать, стараясь побороть головокружение. Достав спасительный макар, я восстановил силы, чтобы элементарно включить голову и настроиться на разумные мысли. Так дело не пойдёт. Слишком много собственной энергии я на это трачу. А ведь нужно предусмотреть тот вариант, когда после применения исцеляющего тумана мне придётся защищаться или атаковать. А в таком состоянии это сделать практически невозможно. меня всё не выходило из головы периодичность, с которой выползала тварь наружу. И почему она, насытившись одним родом, уползала обратно в свою нору? В самой структуре этого монстра было что-то не так, и я не мог понять, что именно пока меня вдруг не осенило, когда посмотрел на Макр, всё ещё державший в руке. В ней не было никакого кристалла. Изо всех тварей изнанки извлекают Макры, но в Паразите его не было. Ладно, пусть этим греет голову Шмелёв, а мне необходимо заняться собственной защитой и вернуться к плану А, который в своё время сорвали с апсановой в лавке в Ангарске. Создание артефактов энергии в сложившейся ситуации было приоритетной целью чтобы в любом месте иметь возможность постоять за себя при помощи магии печатей. Ингредиенты для колец энергии были уничтожены, значит, нужно именно сейчас заняться тем, чтобы получить новые. Я вышел из комнаты, лишь мельком обратив внимание на то, что охраны возле двери не было, и пошел слоняться по дому, в надежде, что на бреду на знакомого мне дворецкого. Как и оказалось, он появился передо мной достаточно быстро, наверняка караулил меня не хуже собаки, чтобы я ненароком ничего не прикарманил. Мужчина материализовался передо мной возле лестницы, смерив подозрительным взглядом. «Вот вас я как раз и ищу», — поприветствовал я Дворецкого, который, прищурившись, посмотрел на меня. «Зачем?» — только ответил он, когда я замолчал. «Мне нужно всё по этому списку как можно быстрее», — протянул я ему листок с написанными ингредиентами. Он довольно неуверенно взял его из моих рук и пробежался по нему взглядом. «А вам это зачем?» Удивлённо вскинул он брови, не отрывая взгляда от написанного. «А вы не слишком много вопросов задаёте?» Усмехнулся я, сложив руки на груди. Само поведение дворецкого было каким-то подозрительным. Слишком любопытным и настороженным он был для обычной прислуги в поместье. Я не удержался и, решив всё же проверить свои новые знания, в полевых условиях сотворил небольшую сеть лечебного тумана, который стремительно накрыл того с ног до головы. «Что вы делаете?» Он отшатнулся от меня, замахав руками, стараясь разогнать появившийся туман. «Оказываю небольшую бесплатную услугу целителя. Вы неважно выглядите, слишком перетрудились, да ещё и бессонная ночь». Покачал я головой, осматривая мужчину истинным зрением. Никакого намёка на тварь я не увидел даже близко, хотя работал с его энергетическими потоками скрупулёзно и внимательно, посылая жизненные потоки вглубь его тела, проникая в мозг и сердце. После того, как туман развелся, и я убрал сеть, отмечая, что на воздействие на единичную цель тратится не слишком много энергетических ресурсов, Дворецкий вздрогнул и довольно забавно тряхнул головой. Цвет его лица принял нормальный оттенок, а под глазами исчезли темные от усталости круги. «Эм, спасибо, но не стоило так усердствовать ради меня». Немного опешив, попытался он меня отблагодарить подобным образом и снова уставился на список. «Я всё могу достать в течение получаса. Только с серебряными кольцами определённого размера может возникнуть небольшая заминка, но я решу эту проблему». Пробормотал он и, развернувшись, начал спускаться по лестнице вниз. «Значит, у меня есть где-то полчаса-час, пока дворецкий не принесёт мне необходимые ингредиенты». Не придумав никакого иного занятия, я поднялся на этаж, где располагались покои главы рода, чтобы проверить, как проходит исцеление. Все было так, как я и рассчитывал. Начался процесс регенерации и восстановления, которое такими темпами займет до двух-трех дней, после которых Сапсанова можно будет выводить из лечебного сна и уже начинать вести деловые разговоры об оплате труда, потому что обычными словами благодарности со мной они вряд ли смогут расплатиться. Охраны было на хозяйском этаже достаточно много, даже больше необходимого. Кто-то явно старается сейчас выслужиться и показать свою работоспособность после фиаско с отравлением и взрывом. Переговорив с несколькими охранниками, я нашёл комнату Олега и, постучавшись, вошёл внутрь. Комната Олега была разделена на две части — спальню и небольшое подобие кабинета, где я, собственно, его и нашёл. Парень сидел за столом, вертя в руках карандаш и смотрел куда-то перед собой отрешённым взглядом. «Как ты?» — я сел напротив него. Без разрешения, беря того за руку, тут же направляя свою магию через ладонь внутрь его тела. Тот перевел на меня все еще какой-то безумный взгляд и, вздрогнув, сначала попытался освободиться из моего довольно крепкого захвата. Но потом, наконец поняв, что происходит, расслабленно откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Если в самое ближайшее время все службы моего графства и приглашённые шмелёвыми люди не найдут Андрея, то аристократы из противостоящих нам родов просто разорвут меня на части. Или ты о физическом здоровье интересуешься, и не поработила ли меня та тварь из Внимательно посмотрел он мне в глаза, когда я выпустил его руку. Никаких следов тварей я не увидел. Может, еще не слишком много времени прошло, а может, как я и предполагал ранее, заражение проходило несколько иным путем. Пока все в порядке, ответил я на его немой вопрос, от чего тот заметно повеселел. Слушай, я вот о чем поговорить с тобой хотел. Есть несколько непонятных мне моментов. Твари знанки это одно, и у нее есть совершенно иная собственная цель, как мы предполагаем. А есть непонятные пока мне покушения на членов семьи и это странное отравление. «Олег, я не верю в совпадения», — покачал я головой, вспоминая вполне реальных наемников, которых направили по мою душу. Я был практически уверен в том, что это дело рук человека. «Что ты знаешь о Глебе Германовиче Сапсанове?» Раз наемник говорил о том, что направил его брат графа, то в живых остается только он. «Младший брат моего отца», — пожал плечами Олег. «Лет двадцать назад посчитал, что недостоин называться нашим родственником и уехал куда-то в Европу искать лучшей жизни». Насколько мне известно, он сейчас проживает в Бельгии, женился на какой-то графине и живёт, даже не вспоминая о своей семье и родине. «Почему тебя интересует мой дядя?» «Просто стало любопытно, кто ещё заинтересован в устреблении целого рода помимо товари. ответил я, наблюдая за реакцией парня. «Если ты намекаешь на меня, то, смею тебя уверить, 14 часов разборок мне хватило за глаза, чтобы понять, что в управлении я ничего не понимаю». Усмехнулся он и замолчал, отвлекаясь на гостя, который зашёл в комнату. Я повернулся, посмотрев на Алину, которая довольно уверенно прошла через все помещения и остановилась возле стола, глядя преимущественно на меня. «Олег Владимирович, вот список, который вы просили меня подготовить». Она протянула лист бумаги Сапсанову, после чего встала у него за спиной, «всё ещё не отводя от меня взгляда». Я не мог понять, чем было вызвано такое внимание от сенсора, но во взгляде больше читалось некоторое любопытство, нежели враждебность и подозрительность. «М-м-м, — отложил он лист в сторону, нахмурившись. «Это, Константин, список лиц, которые попали под подозрение нашего сенсора. И ты числишься в нём первым номером?» «Бывает», — пожал я плечами. «Могу я узнать, что именно вызвало такое заключение? Может, я прямо сейчас смогу развеять все ваши подозрения?» Я немного напрягся. О силе и способностях сенсора имело лишь небольшое представление. Однако, как я понимал, они каким-то образом могли улавливать правдивость ответа, ну или типа того. «Я не знаю», — ответила Алина, как только к ней повернулся олег «Вы явно что-то не договариваете и скрываете». «Даже когда находились в допросной, у меня сложилось ощущение недосказанности, и все ваши поступки словно идут вразрез с вашими желаниями», — неуверенно проговорила она, закусив губу. Похоже, она сама даже не понимала, в чём именно меня подозревала. «Поверьте, Алина Юрьевна, если бы я не хотел вас защитить, то оставил бы вас сначала на поздний ужин твари, а потом сокрушался бы вместе с остальными по поводу вашей трагичной кончины». Холодно проговорил я. «А то, что вы описали, может являться причиной того, что я не помню ничего из жизни Константина Денисова до того дня, когда у меня обнаружили дарк-магии». Она сосредоточенно смотрела мне в глаза секунд десять, после чего отвела взгляд и повернула голову в сторону Олега. «Да, он говорит абсолютную правду. Мне были неизвестны подробности вашей жизни, поэтому пришла к неверному заключению. Прошу меня простить». Вновь посмотрела она на меня, склонив немного голову. «Ничего страшного, у каждого из нас своя работа», — успокоил я поникшую девушку. «Я могу посмотреть на составленный список?» Взяв листок со стола, я увидел около десяти имен. Преимущественно, это была прислуга, и только два имени привлекли мое внимание. Один из них был охранником, как было написано возле его имени. Второй был начальником охраны поместья. «Я так понимаю, ты хочешь их всех опросить?» — спросил я у Олега который в этот самый момент разговаривал с кем-то по мамбилету на повышенных тонах. Я так понял, это был начальник одного из семейных банков. Да уж не так-то просто быть во главе клана или рода, если к этому совершенно не готов. Я знаю об этом не понаслышке. Да, именно поэтому я хочу, чтобы при разговорах в помещении находилась Алина Юрьевна. Ты хочешь присоединиться? Разумеется. Я встал со стула и встал возле девушки-сенсора в ожидании первых вызванных на дружескую беседу. Проведённый час в плане нужной информации не дал ничего отдельного, Зато не ненужной было столько, что помимо усталости из-за использования тумана на каждого вошедшего, начала трещать голова. Вся прислуга под небольшим давлением со стороны Олега и Алины сознавались в своих самых страшных грехах. Но никто не был причастен к покушению ни на меня, ни на графьев Сапсановых. Зато мы узнали, кто ворует деньги из сейфа, который особо-то и незащищённо находится в главной гостиной Что продукты с кухни пропадают не просто так. А горничная Люда спит с механиком Евгением. Всё бы ничего, но каждый из них уже обзаведён собственной семьёй. Ещё была горничная Леночка, та, что убиралась на этажах ниже. У неё была склонность к клептомании. Она была влюблена в водителя. Водителю нравилась Оля та, что работала в прачечной. А Оле снился тренер по физической подготовке графа Сапсанова и иногда дворецкий. Правда, кое-что всё же привлекло моё внимание — это охранник, который сокрушался в том, что уснул на посту в то самое время, когда произошёл взрыв. Причастен он к нему не был, но винил себя в случившемся. — Я больше не вынесу всего этого бреда, — простонал Олег, положив голову на стол, закрывая глаза. «Ты что — Ты что-нибудь обнаружил? — спросил он у меня. — И да, и нет, потом скажу, — довольно серьёзно ответил я. Без Шмелева полученную информацию я разглашать не буду, потому что даже у стен есть уши, а у твари, возможно, и другие органы чувств. Все, кто попал под воздействие тумана, были заражены. Но я действовал аккуратно, и тварь не смогла меня обнаружить. По крайней мере, у каждого из них она находилась в спящем состоянии в какой-то жесткой голубоватой капсуле и паразитировала в разных органах, поэтому понять, как именно происходило заражение, мне не удалось. «Давай, начальник охраны!» — устало махнул рукой Олег дежурившему охраннику. «Послушаем, с кем он спит и как воруют серебряные ложечки». В дверях тут же показался мужчина, который довольно вальяжно прошёлся в комнату и сел на стул, даже не спрашивая разрешения. Туман уже полностью накрыл его тело, а жизненные потоки устремились внутрь. Во время использования этого заклинания я смог усовершенствовать его, однажды ошибившись в плетении. Как оказалось, ошибка привела к довольно ценному открытию. Туман теперь становился для всех невидимым. Да, даже я едва мог разглядеть сеть плетения. «Простите, ваша светлость, но у меня совсем не осталось больше сил», — демонстративно сказал я, не давая Олегу даже начать разговор. «Вот значит как», — глубоко вздохнул Сапсанов, задумавшись. «Хорошо, тогда продолжим в другой раз. Извини, Егор, но, похоже, я сильно загонял своего помощника». «Ничего страшного, ваше сиятельство», — преклонил голову начальник охраны и вышел из комнаты, даже не обернувшись. «На нём такая же сеть воздействия, как та, что я снял с твоей головы», — пояснил я Олегу. «Но паразита вроде бы нет, по крайней мере, я не увидел. Если мы снимем сеть, то он забудет всё, что происходило. Если попытаемся допросить, то он может повести себя довольно агрессивно. Благо, его навыки позволяют ему это сделать». «Я позвоню Шмелёву», — ровно сказал я, доставая мобилет из кармана брюк. «А ты собирай всех в одном месте, пора уже заканчивать эту клоунаду в одном взятом поместье».